Глава 5. Караван медленно двигался на юго-запад по узкой грунтовой дороге. Четыре воза, шесть вьючных мулов, три человека охраны и хозяин сокт с помощником. Когда Фетский разъезд поравнялся с караванщиками, те остановились, но не выказали страха, Хозяин сдвинул широкополую шляпу, и командир Федцев, увидев темнокожее лицо с пронзительно-голубыми глазами, тут же согнал с лица свирепое выражение. «Что везем?» — спросил он почти вежливо. Солдаты его числом около тридцати окружили караван. «Олово», — ответил Сокт. Он был совершенно спокоен, как будто всю жизнь сталкивался с всадниками Фетиса, разъезжающими по корнагрийской земле. «Кому?» – строго спросил командир. «А кто больше даст?» – весело, с хорошо заметным эгеринским выговором ответил помощник Сокта. «Хочешь? Тебе?» «Нет», – сказал Фец, – «я не покупаю. Я беру так». Его узкие глаза встретились с голубыми бесстрашными глазами Сокта. «Но, конечно, не у уроженца священных островов», — закончил Фец после многозначительной паузы. «Однако, если ты вдруг наткнешься на корногрейцев...» «Ничего», — сказал Сокт, — «как-нибудь разберемся». «Ну-ну, а кто твои люди?» — Фец посмотрел на тройку охранников. «Это не мои люди, а его», — ответил Сокт, кивнув на широкоплечего воина со свернутой в узел косой на затылке. Лицо у широкоплечего чем-то напоминало лицо Феца, но отличалось от него, как нефритовая статуэтка от деревянного башка. «Самерииц?» «Кайр, из клана мечей!» — рявкнул горец. о о, -о, о горцах из Самерии сплетничали даже в Фетисе. «Тогда ясно, чего ты такой смелый!» — полунасмешливо, полууважительно произнес Фец. «Ладно, проезжайте. Милях в десяти наш...» Он подчеркнул «наш». «Город». «Там и купцов найдете». «Марш!» Разъезд двинулся дальше. Если солдаты и были разочарованы, то виду не подавали. Может, и прав начальник. Сокт с охраной. Тем более командует охраной Самирийский горец. Кто его знает, не пришлось бы заплатить за это олово кровью. Вес на вес. «Как просто», — заметил Фаргал, когда вражеский разъезд растворился в горячем мореве полдня. А ты думал, Люк был явно доволен. А вот Каэр нет. «Надо было прикончить их», – проворчал он. «Еще наболтают лишнего». «Прикончить?» – удивился один из охранников. «Их же три десятка». Самириц посмотрел на него с презрением и ничего не ответил. «Никаких драк», – строго сказал Фаргал. «Мы приезжаем в Ладдив, прикидываем, что к чему, продаем олово и сматываемся. Все». «Ясно, командир», – пробурчал Кайр, на которого и был устремлен жесткий взгляд Фаргала. «Кого он мне напоминает?» – подумала Герини. «Нет, не Хархаздагала, но кого?» И тут он вспомнил. Ночь, лес, труп воина в разорванной кольчуге, бурые потеки загустевшей крови и голос Тарту. «Ого, это ж Самирийский горец. Кто его так отделал?» Теперь Форгал понял, почему так изумился Тарту. Кайр мог бы в считанные мгновения перерезать дюжину обычных солдат. Кто же там, в северо егиринском лесу, сумел прикончить настоящего Самирийского горца? Прикончить без единого звука и тут же исчезнуть? Кто? И зачем? Форгал почувствовал холодок прикосновения к тайне. Ты что, командир? Пристальный взгляд ушедшего в воспоминания Фаргала обеспокоил Кайра. "Все нормально", буркнул Агирини, недовольный тем, что его отвлекли и мысль ускользнула. Вазы неспешно катились по дороге. У Фаргала было время посмотреть по сторонам и убедиться, что урожай созрел, но убирать его некому, кроме разжиревших грызунов и птиц. "А ведь пропадет урожай", сказал он Сокту. Тот равнодушно пожал плечами. Голода не будет, сказал он, а вот зерно подорожает, зато подешевеют рабы. И прикрыл нос ладонью, справа у дороги лежал раздувшийся труп женщины. Примерно с час двигались молча, жара не располагала к беседе, дорога пустынна. В эту пору люди предпочитают прятаться в тени. Справа за ячменным полем и оливковой рощей поднимался черный дым. «Ладдив», – негромко произнес Люк. Фаргал прикрыл ладонью глаза от солнца. Фец был прав, когда предпочел широкополую шляпу, и посмотрел вперед. «Да», – сказал он, – «еще мили три». Старший военачальник бога императора Сундин уронил на стол свиток. Руки его дрожали. «Почему победоносное шествие остановилось?» – спрашивал повелитель всех живых. «Почему ничтожный Йорган Кеш еще не брошен к моим стопам?» «Почему?» Сундин и сам хотел бы знать, почему. Ему-то казалось самое трудное перейти Агру. И вот он не только перешел эту реку, но и углубился в землю ничтожных на полторы сотни миль. Города падали, как спелые сливы. Его командиры сотнями гнали пленных на юг. Его маги, вдали от гор Яго, вновь обрели глаза и уши и прокладывали дорогу победителям. Его воины. Сундин опустился в кресло, принадлежавшее некогда владыке земли Боссар. Сжал ладонями виски. Хорошо, хоть старший военачальник один, и никто из нижестоящих не видит его горя и страха. О, как хорошо все складывалось всего лишь два месяца назад, когда Сундин во главе сорокатысячного войска подошел к Ладдифу. Старший военачальник помнил, как грозно выглядела древняя крепость и как легко досталось. Два его мага напустили смертную хворь на чародея-владыки, тоже обучавшегося в Лосанской школе, и потому знакомого волшебником Сундина так же хорошо, как собственные ладони». А третий маг, великолепный пожиратель огня Сигиус, окутал Ладдив знаменитой «Синей Негой». Два часа, и армия вошла в Ладдив, не потеряв ни одного человека. И вот две недели спустя Сундин узнает, что пожиратель огня убит обычным человеком, а войско, предводительствуемое удостоенным милостей старшим командиром Фуэном, полностью разгромлено. Как могло произойти подобное? Некий человек стер с лица земли тысячи воинов бога-императора, убил великого мага, пленил удостоенного милостей. Если божественный повелитель узнает о случившемся, прежде чем Сундин новыми победами искупит вину, Сундину конец. Гонцы гнева прибудут к военачальнику и увезут в Лосанский дом пыток. Если только Сундин раньше не уйдет в страну мертвых по собственной воле». Двое уцелевших принесли старшему военачальнику имя его проклятия – Фаргау. Фаргал, кричали воины ничтожных, и говорят, от одного этого крика солдаты бога императора лишались языка. Маги сказали, в этом имени есть первичная сила, но и маги оказались бессильными, им не удалось обуздать проклятие Сундина. Звезды предрекли, они столкнутся. Сундин и этот ничтожный, о котором ничего не могли сказать даже шпионы, загодя изучившие в Карнагрии каждого, кто мог представлять опасность для Фетиса. Впрочем, доверенный человек в Великандаре обнадежил. За хорошие деньги можно найти убийцу даже для Йорган Кеша. Сундин чуть улыбнулся. «Первая приятная мысль. Вот уж кто ведет себя так, как ожидалось». «Ничтожный император ничтожных людишек. Не знающий, что такое власть и повиновение. Но что-то сломалось в великолепном плане победы. Теперь каждый день доносят о гибели его людей. Эти корногрийцы ведут себя как разбойники, а не как воины. Нападают из-под тяжка и сразу бегут. Шакалы. Одна надежда». Донесли Сундину, что император ничтожных возомнил себя сильным и готовится нанести настоящий удар. И, безусловно, он выберет ладдив. Так глупый тигр, вознамерившийся украсть теленка, вдруг обнаруживает, что оказался посреди стада буйволов. О, то будет верная победа Сундина. И бог император простит старшего военачальника. Вот только Фаргал. Пока Сундин предавался мыслям в замке владыки земли Боссар, тот, кто так беспокоил старшего военачальника, стоял на площади перед городскими воротами и ничего не подозревавшая стража собиралась без всяких помех выпустить его из Ладдифа. Полово продали. Быстро, но не настолько быстро, чтобы мнимые купцы не успели узнать все, что требовалось, а именно количество войск, возможные ловушки под стенами – на которые так востры фецы, и настроение гарнизона. Настроение у рядовых захватчиков было невосторженное. Однако крепкие стены, сорокатысячная армия и два настоящих мага – серьезная сила. Если бы решение зависело от Фаргала, он повременил бы со штурмом. Каждый прожитый в бездействии день играет против фецов. Фаргал убедился в правоте Кенгизара – «Захватчики неуютно чувствуют себя на чужой территории. Обложить их поплотнее, резать мелкие отряды, посылаемые за продовольствием. И очень скоро фетсы съедят свои запасы. А голодный солдат – это только половина сытого». Однако Йорган Кеш решил дать бой, и Форгал вез полную информацию о противнике. Полную с его точки зрения – потому что даже Фаргал не мог знать о резервной армии в 18 тысяч всадников и 106 колесниц, которая сейчас обосновалась всего в 50 милях южнее Ладдифа, и прикрытая волшебством фетских магов, не могла быть замечена посторонним глазом.